Глава сорок пятая Усилием воли заставляю себя еще ярче представить защитный контур. Он словно гигантский мыльный пузырь в моем воображении. Только не хрупкий, а плотный, но такой же прозрачный, как и положено. Враждебная сила все мчится ко мне. Происходящее занимает доли секунды для посторонних, но минуты для нас с королевой. И вот я чувствую удар, инстинктивно отклоняюсь назад. Нельсон не понимает, в чем дело, но уже в следующее мгновение я отбиваю атаку. Еще живее и ярче, представляя воображении, как мой пузырь отталкивает враждебную силу и отправляет ее обратно хозяйке. «Ах!» – королева пошатывается. «Она не сразу смогла остановить свой же удар». На секунду в ее глазах мелькает растерянность, но практически сразу в них возвращается ярость. И лишь еще через мгновение королева вспоминает, что находится на балу на празднике, организованном ею уже, и что полный зал гостей смотрит на нее и ожидает речь. Как интересно получилось, прав мой пасынок. Произносит она, выдавливая из себя скупую улыбку, которую можно принять за удивление. Но я чувствую затаенную злость. «Мне становится страшно. Я сильнее жмусь к Нельсону. Если я случайно отразила атаку, это не значит, что я так смогу всегда. А во сне я и вовсе буду не защищена». «Можно мы будем снова ночевать вместе?» шепчу я дракону. «А лучше где-нибудь за пределами дворца». «Хорошо, будем вместе, но уйти не получится». Нельсон внимательно смотрит на меня, но больше ничего не говорит. «Просто дарит молчаливую поддержку, и мне становится лучше». «Полагаю...» Со своего трона поднимается король и подходит к супруге. «Нам нужно поздравить молодых. У них магическая помолвка, двойная, редкая удача. Неудивительно, что моя дорогая супруга растерялась и никак не поздравит образовавшиеся пары. Да, моя драгоценная». Король кривовато усмехается, глядя на королеву и мне чудится неодобрение действиями супруги в его взгляде. Он не хотел меня в невестке, но, по крайней мере, король умеет сделать вид, что все идет как надо, когда ситуация выходит из-под контроля. «Да, конечно, все именно так», выдавливает из себя ее величество. «Давайте чествовать молодых!» Следующая мелодия звучит только для них. Пожалуйста, освободите место для танца. Мы с Нельсоном тут же принимаемся танцевать. Элиза с Кристофом мешкают, но в итоге выполняют приказ. Что примечательно, мой бывший партнер по танцу уже не выглядит удивленным. Он как будто доволен сложившейся ситуацией. Чего не скажешь об Элизе. «Как ты это сделал?» — шепчу Нельсону. «А как ты отразила ментальный удар мачехи?» Дракон не изменяет своей отвратной привычке и отвечает вопросом на вопрос. «Так и я сделал. Это называется магия», — добавляет он, склоняясь к моему уху и говоря совсем уж тихо. Заметил? Смущаюсь. Я не думала, что у меня получится. Просто решила попробовать. Всегда не думай, а пробуй. У тебя отлично получается. Кивает дракон. Кто такой Крестов? У него титул есть, да? Перевожу взгляд на танцующую рядом парочку. Он мелкий барон. От того никак не перестает улыбаться. Ему, такая, как Элиза, Лиза, не светила примерно никогда. Даже станет самым богатым человеком королевства, ее отец не согласился бы на брак с каким-то бароном. «То есть он планировался в мои женихи?» – осеняет меня. «Вполне возможно», – кивает Нельсон. «Правда, не так красочно, без браслетов и прочего». «Жалеешь?» – дракон пристально всматривается в меня. «Я бы заподозрила его в ревности, но для ревности нужны чувства, а между нами договор». «Нет, конечно», – отвечаю я. «Я ввязалась в это мероприятие, чтобы не выходить замуж вовсе». «Даже за меня?» – насмехается Нельсон. За тебя в первую очередь. Отшучиваюсь я, но мне видится грусть в глазах дракона. Брось, ты сам знаешь, все не по-настоящему. Я не хочу примерять на себя роль твоей супруги и излишне поверить в иллюзию. Мне будет больно. О, так дело лишь в этом. Ты боишься потерять голову и влюбиться. Самодовольно произносит Нельсон. Понимаю тебя. Я прекрасен, с какой стороны не посмотришь. Смотри, как бы я тебя обратно и Лизе не вернула. Отвечаю с улыбкой. Я не люблю хвостунов. Одна битва выиграна, но до конца войны далеко. Никуда я не уезжаю, не сбегаю из замка. А ночью случается странное.